Он отвечал или молчанием, или принужденную улыбкою. А на вопросы, как это тебе вдруг вздумалось, отвечал даже сердечно. Так вот вздумалось и приехал. Ну, спасибо тебе. Спасибо, вспомнил про отца. Обрадовал. Чай про бабушку-старушку вспомнил. И про бабушку вспомнил. Стой. Да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке? Да, и про это вспомнилось. В таком тоне разговор длился с полчаса. Так что нельзя было понять, за правду ли отвечает Петенька, или только отделывается, поэтому, как невынослив вынослив было удушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил: да, брат, не ласков ты, нельзя сказать, чтоб ты ласковый сын был. Смолчи на этот раз, Петенька, прими папеньке на замечание с кротостью, а еще лучше поцелую папеньки ручку и скажи ему Извините меня, добренький папенька, я ведь с дороги устал, и все бы обошлось благополучно но Петенька поступил как совсем неблагодарный. «Каков есть», — ответил он так грубо, словно хотел сказать, «Да отвяжись ты от меня, сделай милость». Тогда Порфирию Владимировичу сделалось так больно, так больно, что и он уже не нашел возможным молчать. «Кажется, как я об вас заботился», — сказал он с горечью. «Даже и здесь сидишь, а все думаешь, как бы получше да поскладнее». Да чтобы всем было хорошо хорошохонько да уютненько, без нужды да без горюшка, а вы все от меня прочь да прочь. Кто же вы? Ну ты, да, впрочем, и покойник, царство ему небесное, был такой же. Что ж, я вам очень благодарен. Никакой я от вас благодарности не вижу. Ни благодарности, ни ласки, ничего. Характер не ласковый вот и все. Да что вы все во множественном говорите, один уж умер». Да, умер, Бог наказал. Бог непокорных детей наказывает, и все-таки я его помню. Вот завтра обеденку отстоим и по нихютку отслужим. Он меня обидел, а я все-таки свой долг помню. Господи ты, Боже мой, да что же это делается? Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает. Так ли мы в наше время поступали? Бывало, едешь в головлево-то, да за тридцать верст все твердишь. Помени, Господи, царя Давида и всю кротость его. Да вот маменька, живой человек, она скажет, а нынче не понимаю, не понимаю. И я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал. Теперь сижу, вас не трогаю, пью чай. А коли дадите ужинать и поужинаю, с чего вы всю эту историю подняли? Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. И сдается ей, что она всю ту же знакомую повесть слышит, которая давно и не запомнит она, когда началась. Закрылась была эта повесть, да вот и опять. Нет-нет возьмет да и раскроется на той же странице. Тем не менее она понимает, что подобная встреча между отцом и сыном не обещает ничего хорошего, и потому считает долгом вмешаться в распрю и сказать примирительное слово. «Ну-ну, петухи индейские», — говорит она, стараясь придать своему поучению шутливый тон. «Только что свиделись, а уж и разодрались. Так и наскакивают друг на дружку, так и наскакивают» смотри, сейчас перья полетят. Ах-ах, горе какое! А вы молодцы. смирнехонька, посидите, да лотком между собою поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на вас. Ты, Петенька, уступи. Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он отец. я иной раз и горьковато, что от отца покажется, а ты прими с готовностью да с почтением, потому что ты сын. Может, из горького-то Да вдруг сладкое сделается, вот ты и выигрыши. А ты, Парфирий Владимирович, не зайди. Он сын, человек молодой, нежный. Он 75 верст по ухабам, да по сугробам проехал, и устал, и изяпы, уснуть ему хочется. Вот чай-то уж кончили. Велико подавать, ужинать, да и на покой. Так-то, други мои, разбредемся все по своим местам, помолимся, ан сердце у нас и пройдет. И все, какие у нас дурные мысли были, все сном Бог прогонит. А завтра ранехонько встанем, да покойники помолимся. Обеденку отстоим, понехитку отслушаем, а потом как воротимся домой и побеседуем. И всякий, отдохнувший, свое дело по порядку, как следует расскажет. Ты, Петенька, про Петербург, а ты, Парфирий, про деревенское свое житье, а теперь поужинаем мы с Богом на боковую. Это увещание оказывает свое действие Не потому, чтобы оно заключало что-нибудь действительно убедительное, а потому, что Иудушка и сам видит, что он зарапортовался, что лучше как-нибудь миром покончить день. Поэтому он встает своего места, целует у маменьки ручку, благодарит за науку и приказывает подавать ужинать. Ужин проходит сурово и молчаливо.